Глава шестнадцатая безхвостая самка хныкала и беспомощно махала своими передними лапами, так что волку это надоело. Он оставил ее и бросился по тропе дальше. Когда он учуял вовнике большого безхвостого брата, то тоже принялся хныкать и жалобно повизгивать. Брат лежал наполовину в воде, уцепившись за какую-то ветку, и от него сильно пахло кровью, и он был совсем как неживой. Волк лизнул его в холодную мокрую щеку. Но большой брат продолжал лежать без движения. Неужели он больше не дышит? Волк поднял морду и завыл. Сквозь заросли неуклюже пробиралась бесхвостая самка. «Ну, конечно! Ей-то что здесь нужно?» Волк резко повернулся, собираясь защищать большого брата, но она, оттолкнув его, бросилась к бесхвостому, схватила его за плечи своими передними лапами, прямо как когтями вцепилась, и вытащила из воды. Волк невольно восхитился ее решительными действиями и стал смотреть, как она, положив передние лапы на грудь бесхвостому, все нажимает, нажимает на них, пока бесхвостый не шевельнулся и не закашлялся. Это было хорошо. Это означало, что большой брат снова дышит, что он жив. Но стоило волку прыгнуть ему на грудь и радостно обнюхать и облизать ему лицо, как его снова оттолкнули. Противная бесхвостая самка, не обращая ни малейшего внимания на предупредительное рычание волка, обняла большого брата за плечи, поставила его на ноги и они, спотыкаясь, побрели прочь от быстрой воды. И большой брат шел так неуверенно, словно ничего не видел. Волк шел с ним рядом, настороженно посматривая по сторонам. С некоторым облегчением он вздохнул, лишь когда они добрались до логова, находившегося на приличном расстоянии от быстрой воды. Это было хорошее логово, не такое маленькое, в какое его засовывала безхвостая самка и где совершенно нечем было дышать. Но противная самка по-прежнему не подпускала волка к большому брату, и волк, оскалив зубы, нарочно толкнул ее всем телом. А она, вместо того, чтобы отойти в сторону, подняла с земли какую-то палку и вышвырнула ее из логова, показав сперва на эту палку, а потом на него, волка. Волк решил не обращать на нее внимания и снова потянулся к большому брату. Тот был совсем обессилевшим. Как-то странно осев на землю, он пытался стащить себя мокрую шкуру. В конце концов ему это удалось, и на нем не осталось ничего, кроме небольшого количества длинной черной шерсти, росшей на голове. Он свернулся клубком и весь дрожал от холода. Ведь его жалкая вторая шкура никуда не годилась. Волк прижался к нему, чтобы хоть немного его согреть, а бесхвостая самка быстро оживила яркого зверя, который больно кусается. Бесхвостый брат так и потянулся к яркому зверю, и волк испугался. Вдруг этот зверь покусает у лапы. И только тут он заметил, что в одной из передних лап большой брат сжимает какую-то штуку, от которой исходит странное неяркое свечение. Волк понюхал загадочный предмет и тут же испуганно отскочил. Пахло охотой и добычей, быстрой водой и деревом, если все эти запахи смешать и хорошенько переживать. А еще от этой светящейся штуки исходил какой-то очень высокий и едва слышный звук — Настолько высокий, что только волк и мог его расслышать. Волчонок испугался. Он чувствовал, что перед ним нечто, обладающее очень, очень большой силой. Торок закутался в спальный мешок, не в силах сдержать сильнейшую дрожь. Голова плала огнем. Все тело казалось одной сплошной раной. Но хуже всего было то, что он ничего не видел. «Ты слеп, слеп, слеп!» — стучало его сердце. Сквозь громкий треск костра он услышал, как Рен сердит и бормочет. «Ты что, убить себя хотел?» «Что?» — переспросил он. Но и слова не хотели ему подчиняться, и превращались во рту в какую-то непонятную кашу с солено-сладким привкусом крови. «Ты же почти что вынырнул!» Все еще не могла успокоиться Рен, прижимая ему к колбу что-то очень похожее на комок паутины. А потом вдруг взял, да и снова нырнул на глубину. И Торок догадался, что она ничего не знает о том, что он нашел на Нуак. Но рука его была все еще настолько скована придонным холодом, что он не мог разжать пальцы и показать ей глаза реки. Он чувствовал горячий язык волка у себя на лице. Потом появилась полоска света, потом большой черный нос. Сердце Торака радостно подпрыгнуло. "Я могу видеть", едва ворочая язык, сообщил он. "Что?" сердито переспросил Рен. "Ну, конечно, ты можешь видеть. Ты просто разбил себе лоб, ударившись о ту ветку и глаза тебе залила кровью, а потом она засохла. Раны на голове всегда очень сильно кровоточит Ты разве этого не знал?» Торок испытал такое огромное облегчение, что, наверное, рассмеялся бы от радости, если б только зубы так сильно не стучали. Он увидел, что находятся они в маленькой пещерке с земляными стенами. Рядом жарко горел... Костер из березовых дров, и от его насквозь промокшей одежды, развешенной на торчащих из стен пещеры корнях, уже начинает валить пар. Шум водопада слышался очень сильно, и по этим звукам, а также по видимому из пещеры верхушкам деревья, Торок догадался, что они, должно быть, поднялись на высокий берег реки и долина перед ними, как на ладони. Но вспомнить, как они туда поднялись, Он не мог. Наверное, это Рен втащила его наверх. «Как же ей это удалось!» — с благодарностью думал он. Рен стояла возле него на коленях. Вид у нее все еще был несколько ошалелый. «Тебе необыкновенно повезло!» — сердито сказала она. «Ладно, лежи спокойно!» Из своего мешочка с лекарственными травами. Она вытащила горстку сушеного тысячелистника, растерла траву на ладони и быстро прижала ладонь с порошком к колбу торака. Порошок мгновенно прилип к ране, образовав защитную корочку. А знопу торака все не проходил, и он, закрыв глаза, прислушался к неумолчному яростному грохоту водопада. Волк заполз к нему в спальный мешок, немного повозился, устраиваясь поудобнее и принялся вылизывать ему плечо. Он был пушистым и очень теплым, и Торок благодарно лизнул его в нос. Согревшись, он задремал, а когда проснулся, то озноба больше не чувствовал, но Нануак по-прежнему крепко сжимал в руке. Волк, выбравшись из его мешка, спал, свернувшись клубком у дальней стены пещеры. Рен перебирал лежавшие у нее на коленях травы. Вещи и оружие торака лежали с ней рядом, и он догадался, что пока он спал, она еще два раза в одиночку переправилась через реку и принесла все это сюда. «Рэн!» — начал было он. «Что?» — спросила она, не глядя на него. Судя по ее тону, она все еще немного на него сердилась. «Ты вытащила меня из реки, притащила меня сюда». Ты даже перенесла с того берега в пещеру все мои вещи. Я просто представить себе не могу. Знаешь, ты очень храбрая. Она не ответила. рэн снова окликнул он ее. Ну что, я должен был тогда снова нырнуть. Должен. Зачем? Он неуклюже протянул к ней руку и разжал пальцы и ему вдруг показалось, что свет вокруг померк. Странный мрак окутал пещеру. Казалось, в воздухе даже слышатся потрескивание, как после удара молнии. Волк тут же проснулся и на всякий случай зарычал. А Рен так и застыла. Глаза реки лежали на ладони торака в гнезде из зеленого ила и слабо светились. Точно луна на затянутом туманной дымкой ночном небосклоне. Глядя на них, Торок испытал примерно такой же приступ головокружения, что и там, на дне реки, но только слабее. Это ведь Нануак, правда? Спросил он. Что прячется в бездонной глубине? Глаза реки, лежащие на дне. Я нашел самую первую часть Нануака. Вся кровь, казалось, разом отхлынула от лица Рен. «Не шевелись!» — прошептала она. Поспешно выползла из пещеры и вскоре вернулась с охапкой красных листьев рябины. «К счастью, руки у тебя испачканы илом», — сказала она. «Ты ни в коем случае не должен сам прикасаться к Нануаку, иначе он высосет из тебя всю твою жизненную силу». «Ах, вот что со мной было там, на дне!» — прошептал Торок. «Я чуть... В общем, голова у меня сильно закружилась, и еще...» И он рассказал Рен о тайных обитателях вод. Она пришла в ужас. «И как только у тебя смелости хватило! Ведь если бы они тебя не выпустили...» Она взмахнула рукой, отгоняя зло. — Я просто поверить не могу, что ты мог взять и уснуть, держа это в руке. В общем, времени терять нельзя. Вытащив из-за пазухи маленький мешочек из черной кожи, Рен набила его листьями рябины. — Эти листья защитят нас, — сказала она. — Да и мешочек тоже поможет. Он сделан из кожи ворона. Крепко держа торока за руку, она стряхнула глаза реки с его ладони в мешочек и крепко затянула чесенку. Как только Нануак был спрятан, пламя в костре сразу вспыхнуло ярче, мрак в пещере рассеялся, а потрескивание в воздухе совершенно прекратилось. Волк осторожно подошел к Рен и лег с нею рядом, положив морду на лапы и тихонько поскуливая. Как ты думаешь, он может видеть нануак? Спросила Рен. Скорее, он его чует, ответил мальчик, или слышит. Не знаю. И Рен, вздрогнув, прошептала. И никто этого не знает.